В выдержках некоторых писем, адресованных самой госпожа Прэй, ее называют Рокси, от имени раксана Так, в повседневном общении звали ее близкие, и именно этим именем она подписывала большинство своих писем. Когда адресатом выступает сама госпожа Прэй, мы обозначаем ее инициалом «Э» — Элеонора, именем более официальным, под которым ее знали во Владивостоке ее русские друзья и знакомые, обращавшиеся к ней по русской традиции — Элеонора Георгиевна.